Глава 25. Нижний мир. Профессионал. Белов прослужил достаточно, чтобы не ожидать цветов, премий и ордена за лихо взятый след. Всегда найдутся люди, которым чужой успех как кшило в задницу. И по закону подлости, большая часть этих людей – твои прямые и непосредственные начальники. Теперь они активно совещались, соображая, как жить дальше под угрозой крупного теракта. Лишь опера в отделе искренне порадовались за коллегу, но возникший был энтузиазм быстро угас под гнетом успехом же спровоцированной текучки. Белов посмотрел на часы. Полтретьего. В животе урчало, а возможности выскочить перекусить не было. Большую часть оперов разогнали по городу добывать информацию. Оставшиеся обрабатывали уже полученную и принимали по телефону свежую. Розыск вступил в неприятную стадию ажиотажной обработки версий. В пишущей машинке кончился лист, Белов потянулся за новым, потом передумал. «Рука бойца колоть устала», – проворчал он, разминая отёкшие пальцы. Печатать приходилось самим. Девчонки из машбюро самую срочную бумагу возвращали не раньше, чем через неделю. Оно и понятно, у них кроме работы ещё масса других проблем. В таких условиях не то, что человек, даже обезьяна научилась бы тыкать пальцем в клавиши. Единственное, что грело душу, не он один сейчас потел за пишущей машинкой. Поиск нёсся вперёд, как комета, волоча за собой шлейф бумаг. Где-то в следственном отделе сейчас строчили машинки, протоколируя для начальства и грядущих поколений показания Павла Волошина. Белов усмехнулся, представив, как сейчас закипают мозги у следователей, выслушивающих Павла. Ребятам стало искренне жаль. В дверь постучали. «Входите!» Белов откинулся в кресле, радуясь законной возможности отвлечься от писанины. «Это я, Игорь Иванович». Барышников плюхнулся в кресло, тяжело сопя вытер пот с раскрасневшегося лица. Белов, поймал его жадный взгляд, налил воды из графина, подтолкнул стакан по гладкой столешнице. Дождался, пока Барышников выпьет до дна. Лишь потом спросил. «Как?» «Жара». «Я не о погоде, старый». «Нормально, отработали на сто процентов». Барышников полез в корма за сигаретами. «В фирмах, где Волошин колымил, побывали. Жилой сектор отработали». С ментами, само собой, накладка вышла. «Что там ещё?» – насторожился Белов. Барышников чиркнул зажигалкой, чертыхнулся, с трудом отодрав фильтр сигареты от спекшихся губ. «Совсем нюх потеряли. Я на такое гонкое дело молодняк посылать не решился, сам пошёл в ментовку. Побазарились с операми за жизнь, а когда я к сути перешёл, знаю, что мне их старший сказал». Барышников выдержал паузу. Сказал, что если этим квартирным висяком ФСБ заинтересовалось, то он в вмиг организует виновных из числа содержащихся в изоляторе. Хочешь наркош, хочешь бомжей. А если надо, то из недавно откинувшихся к тупозоне он не успел соскучиться. И добровольное признание гарантирует. Такие дела. Нам это надо? на хрен отрубил Белов. «И я так подумал», – вздохнул Барышников. «Еле отговорил Ритьёва. А то он сейчас уже гнал бы сюда колонну клиентов». Помнишь, как немцев по Москве вели? Белов отхлебнул из своей кружки остывший кофе, сунул в рот сигарету, но прикуривать не стал. С утра в левом боку поселилась нудная, непроходящая боль. Ты дело-то у них посмотрел? А как же? И выписки сделал. Но, Иваныч, поверь мне на слово, висяк это классический. Даже удивляюсь, зачем они у него заявление взяли. Ничего, кроме компьютера, не помыли. Следов нет. А у него и брать-то нечего, кисло улыбнулся Белов что говорит о том, что не хату ставили, а пришли по конкретной наводке за конкретные вещи Барышников запыхтел сигареты, пуская дым через нос. «Вывод – мне делать?» «Тут и дураку ясно, что надо трясти ближайшее окружение». Белов черпнул на бумажке «позвонить Лене», отложил её в сторону. «А компьютер?» «Можно попытаться», – протянул Барышников, «но менты по этому делу работать не будут. Они там все на ушах стоят. Им только что трупешник нарисовали, да ещё какой». «Закололи мужика в ванне, понатыкали в нём дырок, не пересчитаешь». Барышников понизил голос до трагического шёпота. «А это самое? Отрезали и засунули в рот. Представляешь?» Сейчас выясняя задохнулся он или от ножевых ран помер. Рука Белова сама собой дёрнулась проверить, на месте ли его мужское достоинство. «Нифига себе!» – только и смог выдавить он. Известного человека, кстати, оприходовали. Какой-то художник муромский. Так что, Игорь Иванович ментам не до прошлогоднего компьютера активность конечно сементирует но работать ни хрена не будут надо с другого бока заходить выкладывай старый белова же взял себе в руки я же по твоей хитрой роже вижу что уже что-то наколбасил не наколбасил а проявил разумную инициативу которую прошу задним числом одобрить он дождался пока беловки внет благодарю за доверие Так вот, пока мои орлы шерстили по соседям, я, устал от общения с краснознамённой московской ментовкой, инициативно вышел на контакт с Борисом Борисовичем Селезнёвым. Благо дело, это его территория. Белов медленно раскрошил сигарету над пепельницей. Потом свернул бумагу в тугой жгутик, дёрнул, порвал надвое. Борис Борисович Селезнёв, перекрещенный братвой в гуся, за долгие, но правильно проведенные ходки пользовался заслуженным авторитетом в криминальных кругах а последнее время, в силу произошедших в стране перемен, стал набирать вес в легальном мире. На подмандатной ему территории, над которой он был поставлен смотрящим, без его ведома и согласия не проходила ни одна сделка и не совершалось ни одно преступление. И само собой, за всё отстёгивался процент на поддержание воровской идеи в головах уголовной шушеры и на удовлетворение растущих потребностей криминальной элиты. Операция, в которой жизнь свела Белова и Гуся, к вершинам оперативного ремесла не относилась. Да и знали они лишь заинтересованные лица. Но её вполне хватило, чтобы без того нестрадавший иллюзиями Белов понял, куда он вернулся и в какой клоаке теперь предстояло барахтаться до конца дней. Сложными ходами, на каждом этапе гарантируя надёжность, Белова вывели на гуся. Разговор занял всего полчаса, но в результате на подъезде к Москве вырос красавец-терминал для международных автофургонов. Кто-то передал банку на прокрутку бюджетные деньги. Банк кредитовал ими фирму, построившую терминал, таможня открыла там свой пост. Кто-то открыл мотельчик с баньками с саунами, кто-то закусочную, кто-то развернул службу безопасности. Все поймели свой гешефт, но эти все были свои. А следить за порядком у кормушки назначили гуся. Потому что контрабанда, бензин, водка и девочки требуют присмотра. А большие дяди, создавшие очередное незарегистрированное акционерное общество, спортивных времён к текущей работе испытывали отвращение. Их делом и коньком было общее руководство. За добро от гуся, малохольный бизнесменчик, на чью фирму оформили терминал, заплатил Белову 10 тысяч, три из которых достались Барышникову. Операцию крутили вдвоём. Сам Белов считал операцию чистой проформой, вроде оформления бумажек в регистрационной палате. Всё давно решили без него и без Барышникова, они были как пешки. Но если пешкам платили столько, то лучше было не думать, сколько же я и продолжала оседать в карманах своих. Деньги Белов взял, решив создать личный оперативный фонд. Если зарплату операм платили так и столько, что вставал вопрос о поголовной комиссации ввиду необратимой дистрофии, но голодных обмороков пока не отмечалось, работа, несмотря ни на что, шла своим чередом, то только дурак не сообразит, что все имели личные фонды. И все считали это нормальным, плодя и опекая фирмы друзей но рано или поздно догоняло сознание, что не на дело берёшь, она жизнь, что превратил работу в кормушку, по примеру тех, кто приватизировал всё, до чего дотянулись руки, и кого материшку в курилке. И всё чаще становилось тошно смотреть на своё отражение в зеркале. «И что сказал гусь?» – брезгливо скривив гулы, произнёс Белов. «Если необнищавший лох на такое пошёл, то он найдёт. Для него это кража – мелочёвка. Но авторитет теряется именно на мелочах. Это гусь знает». «Мне бы его проблемы», – проворчал Белов. «У Гуся, между прочим, проблемы», – подхватил Барышников. Пришёл неизвестный фраер права качать к Соболю, подчинённому Гуся. Что-то у них там не станцевалось. Фраер уехал, а Гуся ему вдогонку братву послал. Хотел вернуть и побазарить по-людски. Как и почему, сейчас выясняет Но кончилось всё пальбой, Собором и двумя трупами. Третий пока дозревает, лежит под охраной ментов в отдельной палате. «Врачи говорят, пора полированный ящик заказывать, долго бандюган не протянет». Белов скосил глаза, быстро прогнал информацию через архив происшествий, хранившийся в профессиональной ёмкой памяти. Не в кафе на Садово-Кудринское Мочилово устроили. «Там». Барышников с уважением посмотрел на шефа. Белов попытался найти стыковки с фугасами. Не получилось. «Да и хрен с ними», – заключил он. «И долго ждать, пока этот гусь снесётся. У нас, между прочим, время не резиновое». «Игорь Иванович», – Барышников сыграл удивление, – «неужели вы могли подумать, что я всего лишь подполковник ФСБ, а смелюсь ставить задачу гусю, как какому-нибудь агентишке?» «Простите, погонами не вышел. Попросить попросил, но не более того». Барышников вдруг стал серьёзным. «За пару дней управится. Выложит нам лохов, что квартиру выставили, будь спокоен. Иначе я, никого не спрашивая, сам организую неприятности на его участке. Нога же по-мелкому, но дюже вонючая». «Не боишься?» «Я с гусем водку не пью, детей не крещу, дел не кручу. Сдохни он завтра, заплачу. Но от зависти, что не я его грохнул». Барышников раздавил окурок в пепельнице. У Белова периодически возникало желание встретиться с гусем. Но так, чтобы мимо, как бы случайно, проехал микроавтобус с передвижной лабораторией. И пирожок в пакетике, как бы случайно оказавшийся в кармане гуся, был на месте определён как особо чистый героин. Но самые радужные мечты рисовали в встречу с Гусем и его высокопоставленными подельниками на стадионе под жарким светом прожекторов. Как Сантьяго, но с поправкой на русский размах. Лужники вполне подойдут. Для всесоюзной олимпиады по военному многоборью. Подъём по тревоге с последующим переворотом, массовые аресты по спискам, раскол клиента на скорость и эстафета добровольных признаний. Командное открытие рвов и личное первенство по стрельбе из пулемётов. И чтобы никакой писанины, только работа. «Ладно, Михаил Семёнович, иди работать». Белов придвинул к себе машинку. «Про гуся, естественно, не пиши». Его роман летел к концу. Барышников стрельнул хитрыми глазками по стопке отпечатанных листов. Уходить явно не собирался. Сел поудобнее, сцепив пальцы на животе. «Старый, тебе разве отписываться не надо?» – напомнил Белов. «Не, я же ничего такого не делал. По квартирам и офисам бегали молодые, пусть сейчас и отписывается. Тем более, у меня пальцы толстые, по клавишам не попадают. Барышников пристально посмотрел в глаза Белову. Поговорить надо. Белов со вздохом отодвинул машинку. Времени нет трепаться. Кстати, сколько его у нас? Тут же поймал его Барышников. Никто не знает. Белов отвёл глаза. Ему под угрозой расстрела запретили даже думать о том, что согласно расчётам Павла, до времени ничья осталось четыре неполных дня. Если ума хватит, рванут в любую секунду. И... «Ты в это веришь?» – в спросил Барышников. «Я видел фугас, старый. Я сюда приволок чудилу, который рассчитал схему подрыва. Тебе ещё нужны доказательства?» «Единственным доказательством реальности взрыва будет эвакуация населения или, во что больше верится, членов семей слуг народа. А пока эти крысы находятся на корабле, я уверен, что никакой террорист нам не страшен». «Оптимист, блин!» – Белов закурил. «Вспомни хлопушки, Игорь». Барышников хитро подмигнул, но прищуренные глазки сделали цепкими как у кошки. Взрывы были, а толку ноль. «Думаешь, блеф?» «Но по-крупному. Я в душе их понимаю», – вздохнул Барышников. «Не станцевалась у ребят операция, а отчитываться надо. Вот и решили заложить ядерные хлопушки». «Это ты на солнце перегрелся или с ментами стакан накатил?» «Само собой», – неизвестно с чем согласился Барышников. «Но мыслей от этого меньше не стало. Суди сам». Если супостаты действительно имеют место быть, то они должны знать, что в природе существуют ядерные фугасы ранцевого типа, знать, где они лежат и как их взять, как ими пользоваться, знать, что какой-то засранец разработал компьютерную модель ЧАЭС, спереть у него компьютер и взломать защиту, заложить фугасы, а потом сесть на телефон и начать трепать нам нервы. Вывод – это обязательно группа, не пёр уже на себе четыре фугаса один человек. Все недостаточно образованные, дисциплинированные и психически уравновешенные люди и достаточно осведомлённые о формах и методах контрразведывательной работы, иначе уже давно засыпались бы. Вывод второй. Барышников придвинулся ближе. Надо сбавлять обороты и начинать разрабатывать смежные версии. Будем считать, что всё есть случайная комбинация случайных эпизодов, иначе мы слишком быстро установим, что такая группа реально существует. Но, как мы, ходит в погонах. А может быть, даже сидит в соседнем здании. Он кивнул на окно, за которым виднела стена здания центрального аппарата ФСБ отчима московского управления. Белов задумался, не отрываясь смотрел, как на сигарете растёт пепельный столбик. Америки он не открыл. На разработку модели ЧС ушло два года. С момента кражи компьютера – полгода. А фугасы похитили в ночь субботы на воскресенье. Столько ждать могут только спецслужбы. В заговор патриотов-пенсионеров я не верю. Сам им был. Ни о чём высоком не думаешь, просто зашибаешь деньгу и молишься, чтобы хозяина их дающего не пристрелили раньше времени. А барышников крутит. На грани фола играет, но красиво. Весь вопрос, говорил ли он, что думает, или что попросили. Если я ухватил верный след и кое-кому наступил на хвост, то непременно должны прощупать, играть ли со мной дальше. Им непременно нужно знать, свой я или чужой, кадрит меня или сразу расход. Вот тебе и награда за удачу, Игорь. Белов усмехнулся своим мыслям и спросил. «Если ты такой умный, то объясни, на кой чёрт им это нужно?» «Ты у нас писатель, Игорь Иванович», – Барышников кинул на машинку. «Тебе читать не досуг. А я газетки почитываю, поэтому знаю, что грядут выборы. Второй тур». «Тоже мне повод. Думаешь, уже не договорились?» Белов сыграл непонимание, хотя в душе был согласен. «Всё и вся сейчас объясняется одним – выборами». А вдруг нет? Или двое договорились, а третьего это не устроило? Не сдался Барышников. В нашей демократии латиноамериканского разлива, возможно, не такое. Даже фугасы под Москвой. Почему бы и нет? Оружие террориста – страх. А как сказал лучший поставщик фильма ужасов, Хичкок, страшно не то, что происходит, а то, что может произойти. Именно поэтому наши супостаты и подбросили фугас. Он же даже на боевом заводе не стоял, как ты помнишь. И больше, обрати внимание, супостаты не звонили. Почему? Городской телефон на столе запиликал мерзким электронным зуммером. Белов сорвал трубку, успев прошипеть. Не дай бог, накаркал старый. Слушаю, Белов. Так. Где? Выезжай, встречай. Он бросил трубку на рычаги, откинулся в кресле, до боли вдавив пальцы в подлокотник. Что? Выдохнул Барышников, моментально побелев лицом. Димка нашёл фугас. Через силу произнёс Белов. На Никитском бульваре. Вниз, вдоль Никитского, полз плотный поток машин. Бензиновая гарь, смарат расплавленного асфальта смешивались с жирными запахами, выползающими из распахнутых окон закусочной американского пошиба. Белов с оттяжкой сплюнул, бросив взгляд внутрь закусочной. Пищеблок, пластмассовые столики, одноразовая посуда, ножки Буша и котлета с булкой. Америка, блин, сбылась мечта идиотов. Посмотрел на часы. До Никитского добрался за 10 минут, нарушив все правила дорожного движения. Гаишник уже гремел сапогами, спускаясь по лестнице из стеклянного стакана. Наверняка проклинал жару и хозяина девятки в наглую припарковавшегося в неположенном месте. Ему предстояло по самому пеклу пересечь перекрёсток, и за этот подвиг он явно намеревался сулупить по двойному тарифу. Из двери закусочной вышел человек в белой рубашке и серых брюках. По едва уловимым признакам Белов понял. Свой. Вы Белов, спросил человек. Игорь Иванович, кивнул Белов. Где Рожухин? Человек скользнул взглядом по лицу Белова, явно сверяясь с описанием. А Белов в свою очередь отметил, что человек староват, чтобы у Динки Рожухина посыльный быть. Но чего в нынешней жизни не бывает, когда каждый устраивается как может. Там я провожу. Человек отступил, указывая Белову дорогу вниз по бульвару. «У тебя, кстати, есть кто-нибудь, чтобы передать гаишнику, что я сегодня не подаю?» «Найдётся», – усмехнулся человек. «Пойдём». Они пошли мимо высоких витрин магазина и дружно свернули под арку. Прошли её насквозь, вышли во двор и сразу же свернули налево, сбежали вниз по ступенькам и рывком в следующую арку. Оказались в глухом дворе, выходом из которого служила третья арка. Но они в неё сразу не пошли, отступили за угол. Стол заказов? Белов подбегнул своему провожатому. «Ага», – тот широко улыбнулся. Они только что прошли по самому знаменитому проверочному маршруту. Кто был его первооткрывателем, неизвестно. Возможно, в будущем историки перелопатив пожелтевшие от времени курсовые работы в архиве высшей школы КГБ и установят имя героя, но Белов его не знал. Зато всем операм было известно, что, проскочив подарками и нырнув в стол заказов при гастрономии, у запертых дверей которого они сейчас стояли, ты неминуемо вычислишь хвост. «Второй главк?» – спросил Белов на обум В лицо там знал почти всех, а этого ни разу не встречал. «Побежаешь. РСБП!» – авторитетно представил провожатый «Поздравляю!» – Белов отвернулся. «Значит, уже своих в работу бросили, да? Но, между прочим, в известность мужика не поставили, иначе не скалил бы зубы». Белов взяпко передёрнул плечами. Спина до сих пор была влажной от липкого холодного пота. «Пошли, время не ждёт». Провожатый вывел его из подарки, указал на зелёный кразовский фургон, стоявший в конце Мерзляевского переулка. Ражухин там, идите смело, они вас видят, а я возвращаюсь». Белов пошёл к фургону, на ходу отметив, что у ограды скверика, где, завернувшись в шинель, сидел бронзовый гоголь, двое примостились пить пиво, а в переулке прел в машине ещё один гражданин. Сделал вывод, что здесь весь район взят в плотное кольцо наружного наблюдения и покачал головы. Двери фургона распахнулись, стоило ему поставить ногу на ступеньку. Сначала увидел сапоги в свежей липкой жиже, прорезиненной штаны. Поднял голову. Дмитрий смотрел на него сверху вниз. Особой радости в его глазах Белов не увидел. «Поднимайтесь, Игорь Иванович». Дмитрий протянул руку. «Сам». Белов отмахнулся, забрался по лесенке и вошёл в душное и прокуренное нутро фургона. Осмотрелся. Смесь аварийки с армейской казармой. Какие-то ящики, надёжно притолёченные к бортам. Стол, топчан и пирамида для оружия. «Знакомьтесь!» – Дмитрий указал на человека в резинной ворубе, сидевшего на табурете у самой двери. На коленях у него лежал Стечкин с глушителем. «Майор Гнатюк, спецназ ГРУ. Его группа обеспечивает силовое прикрытие поисковых работ. Все специалисты по войне в системах подземных коммуникаций». «Владимир!» – Гнатюк протянул широкую ладонь. «Полковник Белов, Московское управление». «Можно, Игорь?» Белов пожал протянутую руку, отметил, что лицо у парня уставшее, но в глазах паники нет. Значит, и его в курс дела не ввели. Сучи -за законы. Когда идёт нормальная работа, роль управления сводится к контролю работы подчинённых. А когда играют, управление благодаря руководству превращается в полигон для манипуляции информации. В таком случае лучший командир тот, кто врёт, некраснее и заранее наметил, на кого списать провал. «Как дела?» «Порядок», – спокойно ответил Владимир. Белов протиснулся к столу, сел на железный стол. Дмитрий забрался с ногами на топчан, а Владимир закинул ноги вверх на ящик. Судя по всему, так и сидел, дожидаясь Белова. «Ну?» – Белов вопросительно посмотрел на Дмитрия. «Нашли, что искали. Сейчас там сапёр колдует, проверяет, нет ли ловушек». «Как вычислили?» «Методом научного тыка. Взяли карту и выбрали наиболее уязвимую при подрыве точку». Это без учёта того бреда, что нёс ваш Эйнштейн бородатый. Странно, но место совпало. «Мужики, может, я пойду?» – подал голос Владимир. «Мне только ваших секретов не хватало». «Сиди, Володя, сейчас все пойдём. Да и нет секретов». Дмитрий посмотрел в глаза Белову. Идут совместные учения по предупреждению серьёзного теракта. «Благодарность в приказе, как минимум, ты уже заработал. Остальное – наша работа». «Ты нашёл». Белов повернулся к Владимиру. «Смотря что...» Владимир свободной рукой вытер лоб, другой баюкал на колени автомат. «Это наш район ответственности. Минобороны под боком. Время от времени проверяем все подступы. Каждый коллектор знаем, как свою квартиру. Час назад нашли мешки из-под цемента. Полазили по ходам и на четвёртом ярусе обнаружили свежую забутовку. Доложили по команде. Вот и всё». «Дело военное. Доложил и дальше», – подвёл итог Дмитрий. Белов закурил, но с места бачного дыма с масляным запахом, пропитавшим вагончик, вышло такое тошнотворное, что он загасил сигарету. «Почему начали искать здесь, а не под Кремлём?» – обратился он к Дмитрию. «Если имеете в виду центральный террор, то объект безвылазно сидит в горках 9 Хлопать этой штукой под Кремлём – глупость несусветная, но мы точно знаем, что ищем, поэтому можно примерно определить, где эта штука находится». «Здесь», – Дмитрий ткнул пальцем в пол, – «наиболее вероятная точка. Он развернул перед Беловым карту. Никитинский бульвар переходит в Гоголевский и утыкается в Москву реку. «Мы сейчас почти на вершине холма. Ниже, по ходу и почти под нами, начинается подземный бункер Министерства обороны. Само собой, он способен выдержать ядерный удар. Но что будет, если произвести подземный взрыв чуть выше, в районе Бронной?» Дмитрий почертил ногтем линию на карте. Взрывная волна ударит в стену бункера и, отразившись от неё, пойдёт вверх Пушкинской площади, Тверской и петровке. Высотное здание в радиусе 5 километров не выдержит. Что-то вроде гостиницы «Интурист» и комплекса «Известий» рухнет сразу, остальные вспыхнут как свечки. Мало того, бункер – многотонная глыба бетона. Она обязательно отреагирует на взрыв. Дрогнет, как язык колокола. Инерционный удар придётся на берег Москвы-реки, а он жутко перегружен храмом Христа Спасителя. С уверенностью можно сказать, что берег подломится, и храм или часть фундамента сползут в воду. Что мы получим? Наводнение, догадался Белур. Вернее, моментальное затопление низины от Киевского вокзала до Поклонной горы. В итоге нет вокзала, охлынувшие в метро потоки воды отрежут Крылатское и Фили от центра. Кроме этого, все центральные станции – Пушкинская, Кузнецкий мост, Китай-город и Ирбатская – выйдут из строя. Часть поездов будет заблокирована в тоннелях. Обвалы, вода, огонь, дым, высоковольтная проводка. Плюс паника. В живых останется не больше 10% пассажиров. И произойдёт это осветопредставление через секунду после взрыва. Дмитрий покосился на притихшего в углу Владимира. Если таковое вдруг случится. Белов вытер испарину со лба. Рубашка промокла насквозь. Но пот был холодный, выжатый, сжавшимся от страха телом. «Попить есть что-нибудь?» Он облизнул пересохшие губы. «Под столом холодильничек, в нём пиво и вода», – подсказал Владимир. Белов выбрал воду. Открутил пластмассовую пробку, запрокинул голову и с жадностью влил в горло полбутылки. Потом прижал холодный бок бутылки к левой половине груди. Притих, ждал, пока подействует Через минуту от сердца отлегло. В голове прояснилось, и он сразу высказал слух пришедшего на ум догадку. «А за забутовку нашли под перекрёстком на Никитинском, под храмом, в котором Пушкин венчался, да?» «Почти угадал!» – Владимир сбросил ноги с ящика, сел, удивлённо уставившись на Белова. «Значит, под маленькой церквушкой, 16 век, там родители Суворова похоронены», – уточнил Белов. «Верно», – кивнул Владимир, – «точно под ней, правда, на глубине почти в полкилометра». «Как догадались?» – стрял Дмитрий. «Потому что она старше», – ответил Белов. «И всё?» – удивился Дмитрий. «Бородатый хоть и чокнутый, но не дурак». Старые церкви строят на особых точках, словно только себе, сказал Белов. Ладно, пошли вниз. Рубай сапоги в шкафу. Владимир встал, спрятал под руку Стечкина. Я пока на улице покурю. Он загремел по лестнице тяжёлыми бутсами. Белов стянул с себя рубашку, подумал, стал расстёгивать брюки. Тебе не страшно, Дима? Неожиданно спросил он. Очень, ответил тот тихо. Белов посмотрел на сидящего на топчане Дмитрия. Тени легли так, что лицо сделалось маской. От застрившегося носа к прикушенным губам шли две тяжёлые глубокие складки. Владимир ждал их во дворике центрального переговорного пункта. От суеты нового Арбата их отделяла лишь белая стена. Белов осмотрелся. Мусорные баки, дверь в какую-то подсобку. На краю открытого люка, свесив вниз ноги, сидел в парне в прорезинных штанах и десантной майке. Делал вид, что принимает солнечные ванны. Тренированные, тугие мышцы, гладко выбритый затылок и тот особенный взгляд, что выдаёт умеющего и любящего стрелять. Меньше всего он походил на запойного сантехника. Белов подошёл ближе и увидел рукоять пистолета, выглядывающего из-под небрежно брошенной на асфальт куртки. «Как дела?» – спросил его Белов. Парень посмотрел на стоявшего над ним Владимира, тот кивнул. «Загораем!» Улыбка у парня была ещё детская, а глаза – как две льдинки. «Ну-ну!» Белов оглянулся, спросил у подошедшего Дмитрия. «Лишних нафиг прогнать не додумался». Он кивнул на публику, наслаждающийся пивом на открытой веранде кафе. «Там почти все свои», – ответил Дмитрий. «Пару подозрительных уже засекли и теперь пасут усиленной бригадой». Белов кивнул. «Так оно и бывает. Шел человек мимо, проявил ненужное любопытство. Ему сразу же навесили хвост». Потопают за ним день-другой, выявляя признаки незаконной деятельности. И упаси Господь, если тот хоть раз проверится или поздоровается с объектом давней разработки, дело оперативного наблюдения ему сосватывают в два счёта. И начнут копать в полный рост, пока через год-другой не убедятся, что сосали пустышку. Ну, как правило, что-нибудь да находят, не по своей линии, так по милицейской. Безгрешных для органов нет, есть невыявленные. Ладно, мужики, слушай инструктаж. Владимир присыл на корточки, приглашая их сделать то же самое. Сейчас пойдём вниз. Места там тёмные, и нормальным людям там делать нефиг. А посему делаем лишь то, что до этого сделал я. Идти только за мной, не шагу в сторону. Следите за руками. Схватитесь самостоятельно за какую-нибудь железяку, торчащую из стены. Может, током дёрнуть так, что яйца сварятся вкрутую. Бывает, что километра два от вас кабель подмыло, а заряд пришёл на эту железяку. Почему так, не знаю, но опыта на себе ставить не рекомендую. Он вытащил из-под куртки боевой нож с прорезиненной рукоятью, провёл лезвием линию. Сначала идём вниз. На третьем ярусе переходим в горизонтальный штрек. Проходим 500 метров. Он провёл ещё одну линию. Сворачиваем во вторую отвилку налево. Ещё 100 метров. И вниз на четвёртый ярус. Там в глухом штреке и лежит ваша закладка. Белов посмотрел на нехитрый чертёж. Потом через плечо вверх по Мерзляковскому переулку. А не проще пройти по прямой? Под землёй идёшь туда, куда ведёт тоннель. Можно, конечно, взять лопату и копать в нужном направлении. Лет через сто доберёшься, ответил Владимир. И ещё, я Дмитрия уже предупреждал, тебе говорю первый раз, а ему повторяюсь. В героев не играть. Там всё иначе. Когда стреляешь, главное не в цель попасть, а себя не зацепить. Вся надежда на нож. Поэтому, если что-то не так, без моей команды вжимайте в землю и делайте вид, что вас там нет. Стволы не доставать, в драку не лезть. «Всё!» Он резко выпрямился. «Я первым, ты за мной!» Он ткнул жёстким пальцем Белова в грудь. «Молодой, замыкающим!» Сначала был спуск. Белов старался не смотреть вниз, как автомат, перебирая руками и ногами на ржавых скобах, стараясь не подставить пальцы под сапоги кряхтящего сверху Дмитрия. На дне вертикального колодца их ждал ещё один человек. Автомат не прятал, стесняться некого. Владимир натянул бронежилет, раздал Белову и Дмитрию каски, фонарики и сумки с противогазами. Оглядел с головы до ног. По выражению лица осталось неясным, доволен ли он осмотром. Молча кивнул и первым шагнул в черную нишу. Через 10 минут Белов полностью потерял ориентацию. Гладкий бетонный свод, хлюпающая под ногами жижа, цилиндр света впереди и блики фонарика Дмитрия сзади. Хриплое дыхание, под струйками сбегающей по лбу. Вот и всё. Вместо времени – ритмы шагов, вместо пространства – темнота. Спуск в колодец, холодные склизкие скобы, капель, дробящаяся окраску. Опять вперёд, по колено в воде. Только стены теперь кирпичные, хладко-добротная, без чербин. Владимир неожиданно остановился. Белов чуть не налетел на него. «Что, встали?» «Тихо!» – Владимир поднял руку. «Гаси фонари!» Сверху послышался нарастающий гул. Низкая вибрация заполнила черноту тоннеля, показалось, вибрируют стены. Сердце Белова заколотилось, словно птица в кулаке, ноги сделались ватными. Он оглянулся, из темноты доносилось громкое дыхание Дмитрия. «Что это?» – прошептал Белов. «Метро», – Владимир прижался спиной к стене. «Показалось или нет?» «Что?» Вместо ответа Владимир отстегнул рацию. «Ворон, я крот, где находитесь?» «Четвёртый ярус, десятый сектор!» – отозвалась рация. «Визуальный контакт! По сигналь, ворон!» – прошептал в рацию Владимир, выставив вперёд ствол стечкина с толстым цилиндром глушителя. Где-то вдалеке трижды вспыхнул огонёк. Владимир в ответ дважды щёлкнул переключателем на фонарике. Четыре раза моргнул жёлтый глазок в темноте. Владимир щёлкнул один раз. Потом включил фонарик на постоянный свет. «Мои охламоны!» – удовлетворённо пробурчал он. «Ох, сейчас по башке дам!» «А если бы сумма не сошлась?» – спросил Белов, догадавшись, что там была пятёрка. «Двумя мудаками стало бы меньше», – огрызнулся Владимир и молча пошёл дальше. Белов решил обидеться, если в темноте их встретят больше двух человек. Но ждало их ровно двое. Белов вздрогнул, когда от стен отделились две фигуры, заблестели в темноте влажными робами. Владимир направил луч в лицо одному из них, процедил сквозь зубы. «Краб, блин, жить надоело!» «Да мы, командир, вас давно засекли. Пыхтите, как паровозы. Экскурсия?» Он ткнул стволом в направление с трудом переводящего дух Белова. «Ты что, выстроился как мин перед блядями?» – повышая голос, произнёс Владимир. «Ствол вверх задёрни, пока в задницу тебе его не засунул». Он дождался, пока Краб и его напарник выполнят команду. «Кто разрешил покинуть пост? Краб, тебя спрашиваю». Краб хлюпнул водой, поставив пошире ноги. Бандера приказал наверх идти. По рации тебя доораться не смогли. Что случилось? Краб посветил под ноги Белову и Дмитрию, смотрелся в лица. На минутку, командир. Он сделал шаг назад. Владимир подошёл к нему вплотную, наклонив голову. Они о чём-то пошептались. Краб и Ворон, остаётесь здесь. Шильзиков и прочих диггеров вязать, но не убивать. Остальные за мной. Бросил он через плечо и похлюпал вперёд. По остальным ноткам, зазвеневшим в голосе, Белов понял, что-то стряслось. Но это был мир Владимира, здесь он хозяин и командир, поэтому сразу же лезть с вопросами, поостерёгся. И так всё напоминало дурной сон или плохой фильм ужасов. Владимир взял такой темп, словно решил поставить рекорд по подземному кроссу в полной выкладке. Белов перебирал ногами, пытаясь попадать в такт ритму шагом спереди и сзади, в голове было пусто, Только надоедливо, как комар, крутился какой-то дурацкий мотивчик. Неожиданно остановились. Владимир свернул в боковую отвилку, направил луч фонаря в свод. «Своей!» Из ниши выплыла человеческая фигура. «Не спи, замёрзнешь!» – бросил на ходу Владимир и погнал дальше.